Не знаю, почему я так зацепился за эту мысль. Костер из чужих трав, степь иного мира, додж по имени Аризона и сидящий передо мной человек с зеленой кожей и зверинными клыками во рту. Все это отступило куда-то вглубь, а взамен на передний план выдвинулась тоненькая серая книжка с почти неразличимой в полумраке надписью. Первая буква в этом названии была «Г», или нет, «Т», да, точно, «Т», то нет, не так. Слов было два, и первое было над вторым, напечатано еще более мелко, его я не разглядел вовсе, а вот второе начиналось с «Т», «Т» и «О». Когда на штаб обошел, капитан сел, закрыл книжку, Закладка, и у него был листик папиросной бумаги. Он никогда не откладывал его в сторону, аккуратно переставляя по мере чтения, и положил ее на стол названием «вниз». «Малахов!» — протяжно повторяет орк. «Эхо! Ну, я — Грым Аррым, полутысячник первейшей злобности, среди прочих орков темного владыки Орды Шакля» но и шпион светлых. «Так ты что?» — спрашиваю. «Не в самом деле орк?» «Наполовину!» — скалится грым. «Рожей в папашу вышел, или в деда ейного, если старый каир не брешет, а вот этим...» — по лбу себя постучал. «В папашу!» «С отцом, значит, уточняю, ни малейшего сходства». А этого, криво ухмляться Орк, родительница моя не помнила. Больно недолгая у них семейная жизнь вышла, с утра и до ужина. Говорила, на вкус был не очень, маслы дожилы. И ржет. Не то, чтобы я ему поверил. Как-никак сам разведчик, ужасы всякие, если что, понарассказать сумею. Как однажды, В рукопашной одной левой десять СС уложил. А правой так вообще дюжину. И потом двадцать пять овчарок загрыз. Штыком трофейным броневик насмерть заколол, а плевком вообще юнкер сшиб. Поверить не поверил, но расспросы решил свернуть. Достал из кузова канистру с водой, костер залил. Вот что говорю. — Давай-ка выбираться, а то, небось, старший повар Лашевус по тебе уже соскучился. Грым-аррым хорюкнул, кивнул, карту обратно упихал, меч из земли выдернул и как прыгнул. Только сапоги в воздухе мелькнули. Ловко! Миг назад стоял рядом, и вот уже с переднего сиденья клыками сверкают. Обратно сальто с переворотом. Так что ли этот акробатический трюк именуется? — Ну, я прыгать и не стал, все равно не умею. Обошел машину, сел, завел, фары включил. — И еще, — неожиданно говорит орк, причем что занятно без всякой шепелявости. — Восемь ночей назад к двору темного владыки прибыл некий маг из столицы кьму о нем толком ничего не ведомо кроме того что интересуется он принцессой дарсаланы и тобой сергей малахов очень настойчиво интересуется я уже ехать собрался, но после этих слов по спине от чего-то так явственно холодком повеяло по спине и под сердцем. Чертовски неприятное доложу я вам ощущение. Холодило, пока автомат на колени не положил. С ППШ сразу лучше стало. Но окончательно отпустило уже в замке. Глава 3. Мы выехали на рассвете. Мы это Ариниус, тот дедок в мантии, типа халат засаленный, что сидел на совещании справа от принцессы. Я и она, ее высочество принцесса дарсалана Впрочем, сейчас ее вряд ли кто за принцессу мог бы счесть. Принцесса — это свита, стража, алый, словно боевое знамя плащ, и непременно эскаландр, сиятельный меч, который, как всем и каждому известно, ножен не терпит, а катается всенепременно В обнаженном виде, на боку, венциносно. Тьфу, в общем, коня ее высочества. И в таковом виде прожектором подрабатывает. Очень может быть, что ножен эта железякой и впрямь терпеть не может. Но вот пеленание всякими тряпками да кожаными лоскутами сиятельный меч перенес вполне спокойно. Равный как тот факт, что я ему придется на моем коне потому как, если прочий скарп-рыцарь, которого я из себя строить буду, еще может оруженосцу доверить, то свой верный меч не в жизнь. Хорошая, в общем-то, традиция, правильная. Я, к примеру, без автомата, ну очень неуютно себя чувствовал. Маскировка. Сначала я просто не поверил. Какая калешему маскировка если принцесса одним своим присутствием облака разгоняет. Не всякие, понятное дело, а ту мглу, что супостат из-за линии фронта насылает. Так ведь здесь при фронтовой полосе других облаков и не бывает. Ну, конечно, народ солнышком радовать — дело хорошее, не спорю. Но и обнаруживается это природно-магическая аномалия на раз. Как говаривал Коля Аваров, всего то делов взлетел до гляну где разрыв в облачности зияют выяснилось не один я такой умный маги придворные тоже иногда не зря и корку на хлеб намазывают ну или какой здешний деликатес высшей категории хитрыры ребятки впрочем есть у меня подозрение что товарищ ариниус в этом деле тоже отметился Причем вовсе не на скамье запасных балахон свой просиживал. Говоря, в общем, выколдывали придворные маги двойника принцессы. И все маломальски демаскирующие фамильно-магические свойства сумели на него перевести. Так что для всех непосвященных ее высочество по-прежнему в замке квартирует. А что народу редко является, так на то она и принцесса. Здорово они, в общем, выдумали с этим двойником. Я еще подумал, поднять бы эту идею с индивидуального уровня на стратегический. Не принцессу копировать, а, скажем, танковую бригаду. Такому бы фокусу в современной дезинформационной войне цены бы не было. «Фокус, фокус! Следите за руками, господа генералы!» «Угадывайте, где тут настоящие части для удара сосредотачиваются? А где миражи с иллюзиями пополам?» Размечтался. «Ладно, зато вот фигурка в сером дорожном плаще на принцесса ну никак не тянет, это ж каждому понятно. Мальчишка-оруженосец при господине рыцари Дело привычное и, как говорится, неча» то есть нечего к нему особ королевской крови приплетать. Сначала я предлагал еще проще поступить, на Аризоне поехать. Пусть всякие там встречные поперечные на самобеглую коляску, во все глаза заглядываются. Это ж к лучшему додж запомнит, меня за рулем запомнят, а вот на парочку местных в кузове внимания бы уже не хватило. Хорошая ведь идея, правда? Вот только цель нашего путешествия, славный эльфийский город Рокфорд-Дейл, находился, как выяснилось, в дремучем лесу. Самое, что ни на есть, буреломное чаще. И пригодных для движения транспорта дорог к нему нет и не предвидится. Ну, а вековые стволы на манер спичек ломать Аризона не умеет. По крайней мере, пока. Так что пришлось... Мне временно рот войск сменить. Была моторизованная разведка, А стала кавалерия. «Мои красные кавалеристы!» И так далее. В детстве, помню, первой забавой у мальчишек было Палку вместо верного коня, Саблю-хворостину наголо, И вперед белогвардейскому репейнику головы рубать. Ну, а кому отец, совсем как у Гайдара, Деревянную шашку выстругает меньше, как за Чапаева и не считается. Потом, конечно, довелось и в настоящем седле побывать, но не мое это. Так считаю, и основания к тому счету имею. Больно уж сложная и капризная штука лошадь. Это деревенским нашим хорошо. Они-то этих коняк и прочих кобыл на водопой с детства гоняют. А я лучше лишний разок в моторе поковыряюсь. Хотя коня мне выделили отличного. Вороной красавец. Наравист, правда, для такого джигита доморощенного, как я. Ну да ничего, я все-таки не какой-то там фрукт с горы, а старший сержант красной армии. Бойцами командовал, с одним конем управиться сумею, и без всяких как-нибудь. Что забавно, имени у жеребчика моего не сыскалось. Вернее, было оно, да мне его не сказали. Обычай здешний. Новый всадник новое имя дает. А особый, при конюшне состоящий маг, тут же на это имя персональный конский свисточек заклинает. Пришлось выдумывать. И поскольку один конь, который железный на колесах, у меня уже наличествовал, я решил традицию не нарушать и нарек Воронова Техасом. А что? Мне понравилось. Ему, похоже, тоже. Впрочем, кони — это еще цветочки. А вот то, что они мне в поклажу королевскую железяку навязали. Техас, он ведь всего одну лошадиную силу развивает. Ну и, соответственно, Аризоновский три четверти тонны На него не навьючить При всем желании А у меня патроны, гранаты Мы в хороший поиск Меньше трех сотен патронов не брали А тут вообще Рейд неизвестной Продолжительности Вытанцовывается Сунулся было к магу Он на меня как глянул Что в вмиг спросить чего-то там Расхотелось Разве что Не делайте из меня лягушку, дядя-колдун. Я вам еще таким пригожусь. А ведь по-хорошему взять вьючную лошадь, а еще лучше трех, и хоть миномет с собой тащи. По-хорошему... По-хорошему мне бы эту последнюю ночку безраздельное пользование. То есть не мне, а нам, с Рыжей. За пару часов что успеешь? 120 минут с одной стороны... Оно вроде как и много, а с другой, да отвращения мало. Вот и вышло, скомканно, в торопях. Даже объясниться толком не вышло. Рыжая, как услышала, что меня в сопровождающей принцессе назначили, в раз стало темнее тучи грозовой. Словно, ну, не знаю, словно меня, уже исполняющим обязанности принца назначили. Консортом, или как он там? Я уж к ней так, и сяк. Бесполезно. Если Каролин Лика себе в рыжую свою головку что-нибудь вбила, то обратно выбить калибром не меньше корпусного. Она принцесса. Принцесса, ну и что? спрашиваю. А между прочим, ты мне с первого взгляда приглянулась в отличие от... Ну, это я, положим, слегка загнул. У меня тогда другая проблема была, как эту рыжую кошку скрутить и самому при этом с целой шкурой остаться тут уж не до красот».